У Айту, например, ничего не нужно было, кроме работы. Он всегда был на месте, всегда на чеку, он добросовестно относился к своим обязанностям, нисколько не зазнавался, работал спокойно и сознанием дела. При каждом удобном случае он шел советоваться с Колфаксом, тогда как Юджин не имел ни малейшего желания бегать по всяким пустякам к начальнику. Он предпочитал действовать на свой страх и держался в высшей степени независимо. Но ни одно это вредило Юджину. Постепенно по издательству начал распространяться слух, что Витла принимает участие в строительной компании «Синее море», о которой было много разговоров в городе, главным образом в финансовых кругах. Колфакс тоже слышал об этой компании. Он интересовался ее планами, так много обещавшими в смысле роскоши и комфорта. Пока что была осуществлена лишь незначительная часть того живописного целого, которое было изображено на цветных иллюстрациях брошюрки «В два листа творения Юджина». Но даже то, что было сделано, в достаточной степени свидетельствовало о грандиозных масштабах предприятия. Уже была проложена на милю с четвертью прекрасная набережная с парапетом, построен павильон под ресторан и дансинг, а также один из намеченных небольших отелей. Все в точном соответствии с первоначальным архитектурным планом. Два-три десятка нарядных особняков, Каждый на участке в 150 квадратных метров выселись там, где раньше тянулось заросшее осокой болото. На трех или четырех островках был укреплен грунт, и на одном из них появилось небольшое здание Як-клуба, но все же строительной компании предстояло еще много потрудиться, чтобы довести до конца хотя бы треть намеченных работ. Юджин ничего не знал о финансовом положении компании, разве только в самых общих чертах. Он старался держаться в тени. хотя нередко завтракал с Уинфилдом, Уилли Брендом и другими причастными к этому делу лицами и не упускал случая обратить внимание своих знакомых на красоты и преимущества нового курорта. Он охотно рассказывал то одному, то другому, что «Синее море» скоро станет самым роскошным летним курортом в мире. Это давало известные результаты, помогали и восторженные отзывы других заинтересованных лиц, но все же дела компании были далеко не блестящими. Для настоящего успеха «Синему морю» нужен был гораздо больший капитал, чем первоначальные 10 миллионов. Строительство требовало солидной постановки дела, несовместимой с погоней за быстротой. Вскоре сотрудникам издательства, а потом и Колфоксу, и Уайту, стало известно, что Юджин серьезно заинтересован в этом предприятии, занимает в нем пост секретаря или какой-то другой и отдает работе по проектированию курорта, значительную часть того времени, которое он мог бы использовать в интересах издательства. «Что вы на это скажете?» — спросил Колфокс у Уайта, когда тот однажды утром зашел к нему в кабинет. Сведения о Юджине были переданы Колфоксу заведующим типографией, одним из подчиненных Уайта по его указанию. «Скажу то же, что и всегда», — ответил Уайт, пожимая плечами. «Он так мало интересуется нашим делом, как и всяким другим». Оно ему нужно только как ступень. А когда он поднимется выше, тогда прощайте. Что ж, с его точки зрения это может быть и правильно. Каждый человек вправе стремиться к лучшему. Но нам от этого не легче. Нам было бы выгоднее иметь такого служащего, который не думал бы о том, как отсюда уйти. А лучше всего возьмитесь сами управлять делом. У вас, конечно, нет особого желания, но при том опыте, какой вы здесь приобрели... Вы без труда найдете помощника, который прекрасно справится с работой под вашим руководством. Так что во всем этом есть и своя положительная сторона. Если что случится, вы можете обойтись и без витлы. При хорошем помощнике вы будете руководить делом, не выходя из своего кабинета.